Беспокойство не покидало Митрича, глазки его и раз, и другой обшарили из стены кухни, будто вы спрашивали из стены. Кто ему глаза закрыл? Тамара, Лена, доктор этот. Меня там уже не было. Митрич, надо бы его сына вызвать из армии. Сделаем, сделаем. Ты побудь тут, чаек поставь, а я к вдове и убежал, укатился, заранее пригорюнив лицо. Павел взялся было за бутылку, но она оказалась пустой. Он подошел к окну, закурил. За окном занимался жаркий погожий день, солнце двигалось за грядой домов, его не было видно за стенами, только вспыхивали стекла, казалось, пожар перебрасывается от дома к дому, от длинных этих протяжных зданий с бесконечным множеством окон. За каждым жизнь. А вот за окном Петра Григорьевича смерть. Нет человека. Сгинул человек. Очень одинокий это был человек, если последнюю свою волю он доверил даже не жене и даже не сыну, а ему, Павлу Шорохову, с которым не виделся целых пять лет, которые мог ведь и опоздать дня на два, на три с возвращением. Они и друзьями-то не были. Их связывала своего рода приязнь, какие-то общие дела, ну, доверие. Приязнь? Что это такое? Общие дела? Позади дела? Доверие? А это с чем едят? Все было зыбким в их отношениях, зависело от случая, от того, как на что поглядеть. На суде Павел не назвал Петра Григорьевича. Это что, залог доверия? Когда сидел, Петр Григорьевич помогал его сыну, через сестру ему помогал. А это что, плата за молчание или участие, доказательство дружбы? А в зыбком мире они жили. В странном каком-то, которому часто не подходили обычные слова, особенно такие высокие, как доверие, дружба, приязнь. Вот, оказывается, Митрич Колобок этот был другом Петру Григорьевичу. Не похож Колобок на друга. Рыбки ему друзья. И дел раньше у них общих не было. Но ведь прошло пять лет. «Павел, вы меня не проводите?» В дверях стояла Лена, уже в плаще, в косынке, озябшая какая-то. «Меня качает», — признавалась она. «Мне бы хоть часа три поспать». «Провожу». Павел пошел от окна к Лене, а когда поравнялся с ней, она шепнула. «Прихватите тетрадь». Круглый все допытывается у Тамары что Петр Григорьевич сказал, да нет ли каких записей. А я поеду посплю к своему приятелю Костику, громко сказал Леня Павел, потому что в коридор из комнаты Петра Григорьевича выкатился Митрич. Митрич, ты здесь остаешься? Обязан, должен, Тамара просила. Сейчас понаедут, набегут плакальщики, а кому-то ведь надо печальными хлопотами заняться. — Правильно, езжай, отсыпайся. — Зачем Костику? — Или у тебя рядом с работой квартиры нет? Дмитрич хмыкнул. — Уже не пустит компаньона? — Кланяйся, веруша, поздравь. — Нет, я к Костику. Павел заскочил в комнату, выхватил из-под койки чемоданчик, прощаясь, провел рукой по спине бензинового тигра, сказал ему — — Поверь, откупил бы я тебя. Мил ты мне, да самому некуда голову преклонить. Через открытую дверь Лена смотрела на него, слышала его слова. — Вы сейчас как актер, — сказала она. — Перед кем вы актерствуете? — Подмененный вы какой-то. — Ну, пошли, выведу вас отсюда. Павел не решился заглянуть к Тамаре. — митрич передай... Я сегодня же заеду, посплю совсем немного и вернусь. Управимся без тебя.